Глава шестьдесят восьмая. Освобождение. Ксения. «Вот и я так думаю», – одобрил мой ответ Доминик. «Держи», – вложил он мне в руку мой родовой артефакт. «Мальгенда», – воскликнула я, неверяще рассматривая эту вещь. «Но это была именно она, без сомнений. Почему ты мне раньше ее не отдал?» С укором посмотрела я на мага. «Был уверен, что вы меня тут бросите». пожал он плечами, и решил, что с этим королевским артефактом у меня будет шанс отсюда выбраться. Доминик, осуждающий покачал головой Тай. И не надо на меня так смотреть, отмахнулся фей. Ксюша была права. За столько лет одиночества у меня развилась паранойя. Мне слишком сложно кому-либо довериться. Те драконы, что заточили меня сюда, не являлись моими друзьями, но они были моими хорошими знакомыми. Мы учились вместе в одной академии, у нас были общие учителя. Я дрался с ними против чудовищ плечом к плечу, прикрывал их спины. И они все равно поступили со мной так подло и безжалостно. А вас я вижу впервые в жизни. Да, я способен читать мысли, поэтому с каждой минутой все больше убеждаюсь в вашей искренности. И прошу извинить меня за подозрительность. Старые привычки не умирают. «Фейский партизан!» – фыркнул Федор. «Давайте уже выбираться отсюда», – поднялся на ноги Джеридан. «Мальгенда нам в помощь». «Только марточку мою не забудьте», – напомнил енот. «Да, конечно», – кивнул Бронзовый и развернулся ко мне. «Ксения, смотри, по всему периметру комнаты нанесены магические символы. Здесь они проступили на коврах и видны. Наверное, в этой комнате Доминик бывает чаще всего. Но такие же, только невидимые, есть в каждом помещении. И на здании в целом, внутри и снаружи, включая крышу. Они удерживают пленника внутри, не дают ему выйти». «Сожми в руки артефакт, закрой глаза и сосредоточенно представь, что ты стираешь все символы со стен, потолка и пола». «Можешь представить, что ты их отмываешь, и они стекают вниз грязной пеной», дал совет енот Полоскун. «Хорошо, попробую», – улыбнулась я. «Может, нам стоит прямо сейчас переместиться к выходу?» – предложил Тай. «Там сразу будет ясно, сработало или нет, когда Салтейн попытается выйти через дверь на улицу». «Отличная идея», – одобрила Джеридан. «Что-то я волнуюсь», – нервно передернул плечами Доминик. «Не бойся, рыбка, скоро ты обретешь свободу», – заверил его Федор. Мы вернулись в огромное фойе, ту залу, с которой начались все наши приключения в лабиринте. Марта все еще мирно похрапывала на полу, подергивая хвостиком. «Крепко же вырубилась эта зверюшка», – удивился Доминик. «Моей сонной магии на ней больше нет, развеялась. Сейчас она спит сама по себе, наверное, сильно устала за последнее время». «Моя радость!» – умилился енот. «Пусть еще отдохнет пару минут. Все, приступай!» – поторопил он меня. «Хорошо», – кивнула я и сделала все так, как советовал Джеридан. Представила, как перед моим мысленным взором исчезают символы на стенах. Глаза были закрыты, но я каким-то чудом увидела, что все здание окутано прочными, невидимыми цепями. От моего воздействия светящиеся звенья разрывались одно за другим. Артефакт нагрелся в моей руке, я чувствовала сильное сопротивление. Чужеродная магия не собиралась сдаваться без боя. Но я напоминала себе, что я королева этого места, и все будет так, как я хочу. Это помогло продвигаться дальше, разрывая чужеродные магические цепи. А потом еще вспомнила совет енота и представила, как я отмываю все стены начисто, как от граффити. Так дела пошли еще лучше. В конце концов, я разорвала все невидимые цепи до единой, и они с тихим звоном растворились без следа. «Готово!» – выдохнула я, открывая глаза, и Доминик сделал шаг к двери. Потом еще один, еще. Взялся за ручку двери, осторожно потянул ее на себя и вышел на улицу. «Получилось!» – Прохрипел он, падая на колени и зарываясь пальцами в траву. «Получилось, друзья мои!» Его тело начало сотрясаться от сдерживаемых рыданий, и он невольно утратил контроль над собой, превращаясь в Крэга. «Енот прав. Стоит нам выйти в людное место, как его попытаются прикончить», озадаченно хмыкнул Джеридан. «Согласна», кивнула я. «Поэтому мы должны сотворить еще одно чудо. Нужно вернуть тебе твой нормальный облик», обратилась я к Доминику. У того аж перехватило дыхание. «Ты правда это сделаешь?» Прохрипел он и тут же мотнул головой. нет у тебя вряд ли получится даже с твоей королевской силой эта магия сплетенность тьмой она слишком мощная только испачкаешься нет все получится поддержал мою идею джеридан потому что ксения будет не одна мы все ей поможем